Глава 9. Рвануло здорово, и неожиданно, что скрывать. Я грешным делом сначала подумал, что кто-то из девушек снайперов так и взял на прицел переносчика взрывчатки, но почти сразу понял: нет, ошибочка вышла. Если верить рассказам Тора, груз с ним был изрядный, и бахнуло бы тогда куда сильнее. Похоже, что это Жеки работа, тем более, что подобные штуки как раз в его стиле. Он и в былые времена, когда мы еще все вместе мотались по не самым благополучным местам Старой Земли, любил вносить сумятицу в ряды противника, причем зачастую никак не согласовывая это с командиром, за что после проведения операции получал от него в лоб и в качестве бонуса еще денежный штраф. а пару раз его и вовсе наградных лишали. И правильно, в таких делах хуже самодеятельности нет ничего. Вот и сейчас мы имеем то, что имеем. Похоже, что мой приятель на пару с Джебе тихонько прирезал тех, кого послали подорвать чистокол, изъял у них взрывчатку, а после пустил ее в ход. И вроде бы все ничего, но вот только как бы нам теперь его не подстрелить... Добро, если он уже успел оттуда смыться, тогда всё в порядке. А если нет? На духом загрохотала детка. Азис радостно что-то рычал, поливая свинцом подступающий к поляне лес. Ему вторили автоматы Голда и Тора, их я слышал. Сухие щелчки винтовочных выстрелов до меня не доносились, но не сомневаюсь, что Марика и Настя время зря не теряли. Какого чёрта Я дал несколько очередей в сторону кустов, откуда до нас доносилась различимая даже с учётом стоящего вокруг грохота брань, перемежаемая совсем уж невнятными криками. Впрочем, вскоре последовал и более материальный ответ, чем бажба: сухо закашляли автоматы наших противников и пара пуль даже ковырнула брёвна чистоколо рядом со мной. Кто это у них там такой меткий, хотел бы я знать. Азиз, особо не высовывайся, велел я своему телохранителю. В тебя промахнуться трудно, больно ты здоровый. Мед, всё же так себе, реализация задуманного получилась. Сильно так себе. Вот она, нехватка людей и не очень детальная проработка плана. Ну да. Причесать мы их, причесали. Не без того. Добавим сюда падение авторитета чёрного властелина, нервяк который не может не появиться у обитателей Каминаломин, серьёзные потери в кадровом составе основного воинского костяка, но это всё не критично, потому что исправимо. А вот то, что какое-то количество вражеских бойцов сейчас бодро мчится по лесу в сторону родных стен это плохо. Это наша недоработка, пусть даже и логично объяснимая. «Все уцелевшие могут здорово нам осложнить жизнь тогда, когда мы придем убивать их повелителя. Что там? Наверняка ее усложнят». «У-у-у-у!» Азиз прекратил пальбу, высунул изо рта свой лопатообразный язык и поболтал им в воздухе. «Он всегда поступал так, когда был доволен, то есть, когда кого-то жизни лишил. «Все!» Ну да, согласился я, угомонились. Сухо щёлкнул выстрел снайперки, калыхнулись кусты от падения тела, и наступила полная тишина. Много убил. Азиз погладил себя по круглой лысой голове. Хорошо. Молодец, похвалил я его. Потом мне сводки перекинешь, что тебе перепали, ясно? Ого, негр алчно глянул на кусты. Тихо. Ещё стрелять надо? Не надо, покачал головой я. Не жги патроны. До да жека наверняка там уже шарится, он своего не упустит. И верно, вскоре из леса донеслись выстрелы после ещё и ещё. Судя по всему, мой друг на пару с ДЖБ гнали отступающих как волки добычу, убивая отстающих или замешкавшихся. Всё, отбой, можешь дедку зачехлять, сообщил я телохранителю. а после крикнул «Расмус, скажи своим, чтобы выходили. Кончилась война у ваших стен, по крайней мере, на сегодня. Теперь в другом месте по стрелушке будем устраивать». «В каком?» — обеспокоился глава поселения, сумев уловить главное в моих словах. «В стратегически нужном не стал вдаваться в детали я». Дай-ка мне пару тройку мужичков покрепче. Пойдём проверим, что там перепало от щедрот тёмного властелина. Я вот на баку этого рагди кабуру интересную углядел, хочу поглядеть, что в ней спрятано. Что любопытно, в большинстве своём, кроме оружия от обитателей Каминаломин почти ничего не осталось. В смысле, одежда там, обуви, прочих мелочей. А вот пакистанец напротив, покинув на время эту реальность, буквально скинул себе шкуру, что твоя змея. И кожаные портки, и кожаная же рубаха, и мягкие сапожки всё лежало там, где рагде застала смерть. Интересно, почему так получается? Должна же быть какая-то логика в данном действии, механизм, по которому Ковчег определяет, что от кого после гибели остаётся. Вот только я её никак не могу понять эту самую логику. И кобура, что привлекла моё внимание, тоже уцелела. Массивная, верхняя часть почти квадратная, в нижней вытянутая. Она таила в себе такой же массивный пистолет: длинный тонкий ствол, не очень большая, но удобная рукоять, на которой обнаружилась цифра 9, за чем-то выкрашенная в красный цвет. Крепление, на которое, похоже, можно надставить кобуру, это вызывало уважение. Сразу становилось ясно: оружие непростое, сделано с умом. Mauser Ober Oberdorf прочёл я надпись на клейме, украшавшем пистолет. По-немецки написано. "Ну не знаю", с сомнением произнесла подошедшая к нам Марика. "Турки оружие делают так себе. Хотя это явно не новая штука, видно же". Может, её лепили из тех аналогов, которые века 3 назад делали. А тогда в Германии, если верить оружейнику, имелись хорошие мастера по этой части. Но ну, когда там ещё в большинстве своём немцы обитали, а не турки и албанцы. Последние теперь и есть тамошнее коренное население, а настоящих немцев почитай, что и вовсе не осталось. Не бось, все, которые были, теперь в новом Вавилоне обосновались, все 200 душ, а то и меньше. «О-о-о!» — Азиз алчно смотрел на Маузер. «Хозяин!» «Да на!» — я протянул ему оружие и кобуру. «Нравится, бери. Только с патронами, небось, намучаешься. Явно же тут не стандарт. Можно даже не проверять». Больше ничего интересного или экстравагантного мы не обнаружили. Автоматов взяли много, но модели обычные из числа тех, что нам ранее не раз попадались. Чуть позже в кустах обнаружилось еще несколько затрапезных ружей, одно из которых вообще однозарядным оказалось. И что еще примечательно, все оружие было не новое. Не в том смысле, что являлось ровесником нашему почти антикварному пулемету с василька, а просто по жизни местами на автоматах воронение до белизны стерлось. Такое ощущение, что темный властелин нашел некую оружейку, где стволы для последующей утилизации собирали. Не скажу, что мы зажирались, но сейчас такие автоматы даже в новом Вавилоне, в сиятном азиатском блоку не сплавишь, потому что могут просто не купить. Ну или предложат такую цену, что проще их в речке утопить из вредности, чем продать за гроши. Патроны, потраченные на их добывание, и то не отобьёшь. Впрочем, нет, зажирались мы. «Зажрались, надо признать, очевидное. В самом начале, когда все еще голиком бегали, я бы и в такой ствол обеими руками вцепился». Быстро забылось в то время, быстро. «Оружие!» — вкратчего прошелестел у меня за спиной голос Расмуса. «Себе оставите, да?» «Не-а!» — повернулся к нему я. «Тебе отдам!» Что насупился? «Никакой издевки, никаких шуток. Забирай себе, вооружай народ!» А что патронов маловато, по паре рожков на ствол. Так это не беда, ещё добудем. Размус ещё с минуту постоял молча, а после замахнул руками, подзывая к себе остальных соплеменников, которые поглядывали на нас из-за распахнутых ворот. Причём, вооружий прямо сейчас, продолжил я. Тех, кто посообразительней и посмелее, они с нами пойдут, и ты, кстати, тоже. Куда пойдут? насторожился староста. Сказано же, за патронами, рассмеялся я. Куда ещё? Туда, чуть выкатив глаза, уточнил Размус, показав пальцем на тропинку, теряющуюся в лесу, но мне было ясно, что он имел в виду. Вы серьёзно? Предельно, друг мой. Ни еда, ни патроны, ни свобода с неба не падают. Это всё добывать надо, чаще всего с помощью автоматического оружия. «Повторю, что уже говорил. Мы не солдаты». В лице старосты появилась некая непреклонность, которая мне даже импонировала. «Не умеем мы воевать». «А и не надо, — разрешил я. — Ваша задача будет состоять в другом. Вы — массовка, отвлекающий маневр, статисты. Короче, сам подбери название, которое больше тебе нравится». «Приманка подходит». не полез за словом в карман Размус, вместе с оружием, похоже, обрёлшей и смелость. Не очень возразил я. Нехорошее слово. Зря ты про нас так думаешь. Мы никого в пушечное мясо с роду не определяли. Всё, раздавай оружие и объясни людям, что мы всё за них делать не собираемся. Хотите спокойно жить, оторвите зады от лежанок. Не хотите не надо. Мы всё равно что задумали, сделаем, но в будущем на нас не рассчитывайте. Добрососедство хорошо только тогда, когда стороны друг друга поддерживают и плечо в беде подставляют. А когда один ни черта не делает и всё ждёт, когда другой ему в рот пряник сунёт, так это по-другому называется. Люди должны знать, на что идут, хмуро буркнул Размус. Никто не любит, когда его используют в тёмную. Там каменоломня вздохнул я Да ко мне и больших классов валун блеснея немало навалено насколько я знаю не у него самого а на некотором удалении Да снова односложно подтвердил Размус Ну вот займёте позицию по безопаснее будете орать непристойности постреливать время от времени и обещать всем обитателям местной империи тьмы кишки на шею намотать. Дескать, переполнилась чаша гнева, кончилось терпение, настал час мести. И всё, уточнил староста. Всё, пожал плечами я. Остальное мы сами сделаем. Нет, если захотите, потом можете уцелевших пленных расстрелять, чтобы с гордостью местным дамам говорить, как много этих гадов покрошили, и при этом не врать. Расмус призадумался. После подцепил один автомат из кучи, лежавшей перед нами, а после направился к своим соплеменникам, стоявшим неподалёку и глазевшим на нас. "Тротил", сообщил мне Голд, подходя. За ним следовал Майк, на плече которого висел массивный мешок и архаичный бигфордов шнур. "Евгений на пару с ДжБ хорошо там поработал. Они не меньше пяти человек уложили, в том числе и переносчиков взрывчатки". Он жестом велел атомщику повернуться, залез в мешок, а после вынул оттуда небольшой брикет красного цвета. "Забавно", поправил кепи я. "Слышать мне про эту штуку доводилось, но вижу впервые. Ничего удивительного". Голд положил брикет обратно. "Древность невозможное, но работает". Сам же видел. Так что мы уже в плюсе. А если вскроем каменный мешок, то считай, точно не зря съездили. Этих кирпичиков ещё бы ящика 3-4 хапнуть, и совсем хорошо будет. Взрывчатка, какая бы она ни была, это серьёзный аргумент в потенциальном споре с кем бы то ни было. И пулемёт. Пробосил, как всегда, подслуживающий Азис. И пулемёт согласился с ним Голд. А лучше несколько. Смотрю, ты тоже с прибытком, здоровячок. Крошка, застенчиво гукнул негр, показывая ему маузер. Вот. Странно, что он до сих пор не дал имя своему свинаколу, заметила Марика, положив в кучу оружия ещё один автомат. И был бы у него свой личный детский сад. Нож, не надо имя, качнулась лысая голова зимбабвийца. Нож он, нож. А вот пуля, надо. Хозяин прав, у нас такой нет. И он показал нам патрон от своего нового приобретения. При этом его лицо являло собой квинтэссенцию мировой скорби. То есть каждому из присутствующих после взгляда на него должно было стать ясно, что нам надо весь мир перекопать, но нужные боеприпасы найти. Калибр 919, хоть и древний, но стандарт сообщила Марика, взяв патрон и внимательно его осмотрев. Только какой-то он странный, словно специально для этого пистолета разработан. "Не грусти, Азис", подбодрил его Голд. "Думаю, в каменоломне всё есть. И снаряжение для твоей крохи тоже. Если там оно есть, то Азис найдёт", заверил его негр, забирая патрон у девушки. Он умеет заставить пленных говорить правду. Кто бы сомневался, хихикнула Настя А вот и ловчие пожаловали И правда, из леса вышли наши соратники Причем нагруженные да нельзя Все теми же пошарпанными автоматами Хорошо поработали, на совесть, сообщил нам Жека Аккуратно сгружая брякающее оружие в общую кучу Улюзнуло, может, человек пять, не больше Остальных прибрали по дороге Как слоны по лесу бежали с треском и топотом. Презрительно растянул губы в улыбке Джебе. Даже не интересно их убивать было. <звук> Хлопнул выстрел, и мы все дружно схватились за оружие. Да что ж тебя? возмутилась Марика, топнув ногой и зло глянула на Азиза. Проверять надо, невозмутимо ответил тот. Присоединил к рукояти коробка буры. А после выстрелил ещё раз. А мощная штука-то. Расстояние, на которое она бьёт, впечатляет. Вон в разные стороны полетели пух и перья от небольшой птички, примостившейся было на ветку дерева, стоявшего от нас очень сильно не близко. Хороший, сообщил нам Азиз и белозуба оскалился. Всё-таки он прелесть, сообщила всем Настя. И встав на цыпочки, похлопала великан на полысой голове. Тот довольно осклабился, отсоединяя каburu от рукояти и проворчал что-то неразборчивое. "А чего эти красавцы стоят?" поинтересовался у меня Джека, мотнув подбородком в сторону селян, с интересом наблюдавших за происходящим. "Ты их старшему изложил, что от них требуется?" "Само собой," подтвердил я. "Но ты же видишь, тут мало сказать." Ещё пнуть требуется. План дальнейших действий в случае утреннего успеха мы обсудили ещё накануне ночью. Он, конечно, был сляпан на коленке, но что есть, то есть. Мне, конечно, вслед за Голдом тоже хотелось сказать вот так, без Реганс-сценировки: это бардак, но и ситуацию надо учитывать. Дадим врагу опомниться, прийти в себя, найти хоть какие-то ответы на вопросы. И получим затяжное противостояние, на которое у нас нет ни времени, ни ресурсов, так что придётся воевать с колёс. Ну или, как вариант, забирать то, что уже есть и плыть дальше, что совсем не вариант. Размус рявкнул мой друг, вздвинув брови. Чего стоим? Кого ждём? Надо, проникновенно сообщил соплеменникам староста. Ну надо, понимаю, что неохота и страшно, только «Выбора-то нет!» «Я пацифист!» — заявил кто-то из толпы. «Оружие не мое! Миром правит любовь! Ей противно насилие!» «Интересно, что бы на это сказали те парни, которых мы убили?» — заливисто рассмеялась Настя. «Эй, пацифист! Покажись хоть!» Вперед выступил молодой человек с забавной прической, состоящей из десятков косичек, в которые были вплетены разноцветные нити. Подругой обзавёлся уже деловито осведомилась моя девушка. Хорошо. Так вот. Что бы стоили твои убеждения тогда, когда они разложили бы её на полу и по очереди пользовали. Не знаешь? И я не знаю. Зато представляю, кем бы она тебя после этого считала. Молчал пацифист, ничего не говорил. Зато другие один за одним стали подходить к куче оружия и брать оттуда автоматы. «Хоть пользоваться-то умеете?» — сочувственно спросил у них Майк. «Или показать?» «Лучше показать», — попросил какой-то селянин. «Я эту штуку не там, не тут в руках не держал». «А ты куда?» — остановил я Григо, который последовал за остальными. «Нет-нет, приятель, тебе там делать нечего». «Почему?» — с обедой в голосе поинтересовался тот. «Чем я хуже остальных?» «Ничем», — успокоил его я, отводя чуть в сторонку. Просто у тебя профиль занятий другой. Нечего тебе с оружием по лесу бегать. И сразу наши умники тоже не воюют. Они сидят в крепости и прикидывают, куда ещё следует отправиться таким, как мы, чтобы всем дальше жилось лучше и спокойнее. Так что сиди и жди. Его бы вообще на Василёк отправить от греха, но не успеваем уже, времени в обрез. Обиделся. Видно, что обиделся. Ладно, подслостим пилюлю, но автомат всё же возьми, велел я ему. И вот ещё что. Выбери кого-нибудь из своих, чтобы посмекались с тей, и половчее был. А останетесь вдвоём тут, в селении, как группа прикрытия. Мало ли что. Вдруг кто-то из тех, кого мы тут покрошили, решил в каменоломне не возвращаться, и пока мы там будем, сюда нагрянет. Я не маленький. Чего вы мне сказки рассказываете? Возмутился был грек. Но получил хороший тычок в живот и замолчал. Если не маленький, то бери автомат и выполняй задания, велил ему я. И запомни накрепко: я не прошу, я приказываю. Если ты не изменил своё ночное решение, то усвой, как 2жды 2. Два. Спорить со мной в подобных ситуациях глупо и опасно. Глупо, потому что я в них смыслю поболее, чем ты, а опасно, потому что характер у меня дрянь. То же самое относится к большинству моих спутников, а особенно к той девушке, с которой я ночью приходил. Насте, подсказал мне Григ. Именно. Я убиваю по необходимости, а она ещё и удовольствие от этого получает, понимаешь, о чём речь? Понимаю, вздохнул юноша. Хотя подобное и неправильно. Не должны женщины убивать, даже в таком мире, как этот. Да и не очень это здорово в плане психики. Ей не брякни что-то подобное, снова ткнул его в живот я. Не простит. Всё, выбирай напарника, бери себе автомат и моры ж её и выполняй задание. Господи, что за детский сад, а? Чем я занимаюсь? А время мы всё равно потеряли. Большинство из местных недотёб, оказывается, никогда в жизни оружия в руках не держало. Специально их сюда таких нагнали, что ли? Не скажу, что у нас там таких не встречалось, нет, но чтобы столько сразу в одном месте чудно. Хорошо ещё, что пацифистов среди них больше не обнаружилось, а то и вовсе хоть плачь. Главное, не забывайте, что патронов у вас не так много, надсаживая горло орал Джека. Если зажать спусковой крючок, вот эту вот штучку. Всем видно? Хорошо. Так вот, Если её не отпустить, а жать постоянно, то все патроны быстро расстреляете. И автомат станет бесполезной железкой. А вам надо имитировать военные действия как можно дольше, ясно? Не надо пытаться в кого-то попасть, у вас другая задача. Вы должны заставить поверить тех, кто сидит в каменоломне, что вы на самом деле собираетесь ворваться внутрь и всех убить. А я не против, сказал вдруг светловолосый бородач. Чего не против, обречённо спросил у него Жекка. Ворваться, насчёт убить не знаю, не пробовал, но хочется уже, чтобы всё закончилось, пояснил селянин. Надоело бояться. Я в жизни никого пальцем не трогал, а теперь, наверное, смогу. И мне вдруг поддержал его худосочный юноша, держащий автомат как весло, словно не верит, что эту штуку дали ему на совсем. Мы не за это платили в той жизни. Не хочу я, чтобы меня рабом делали. Не хочу и всё тот, в кого мы превращаемся, вцепился в волосы пацифист. Вы что, говорите такое? Люди должны жить в мире и согласии друг с другом. Я успел цапнуть Настю за руку до того, как она вынула пистолет из кобуры. Худо ли бедно, но я изучил ее привычки и понял, что она сейчас сделает. Идея хорошая, но крайне несвоевременная. Потому пусть этот дурачок живет до того момента, пока мы не вернемся обратно. А вот после я ей мешать не стану. От таких проповедников вреда всегда больше, чем пользы. «Шел бы ты...» в посёлок посоветовал пацифисту бородач. Не хочешь с нами не надо. Тебя никто не ненавидит, а нам не мешай. И мне оружие дайте, заявила вдруг глазастая и великолепно сложенная девица. Я с вами пойду. Вместо вот этого ушлёпка, дал бог, сожители стыда не оберёшься. "Джорджия!" застонал миротворец. "И ты туда же, что бы сказал наш духовный учитель?" Да прибудет душа его в свете. Тебе не знаю, в голосе девушки прорезались ехидные нотки. А мне что-нибудь вроде А теперь поза расщепления бамбука, о дочь моя, чтобы чакры, понимаешь ли, до конца раскрылись. Пока ты в нирване пропадал, мы с ним много разных способов раскрытия чакр перепробовали. А ты не знал. Ну надо же. Марика громко расхохоталась, а после шепнула что-то на ухо Насти, и секундой позже они заливались смехом на пару. Да и я сообразил, о чем речь. И еще. Вот дополнительное подтверждение того, что люди, переносясь в ковчег, все же не так далеко друг от друга оказываются. Эти-то явно до него были знакомы. «Выдай!» ей автомат велел я Майку. «Как раз один остался». Знаю я таких. Кто кто, а она хорошо выевать станет. Если, конечно, по глупости и неуседчивости пулю раньше не получит. Что-то в ней есть от одной симпатичной особы радистки, которая с нами в это путешествие не поехала. Со всей этой суетой у Каминаломин мы оказались только тогда, когда день вовсю перевалил на вторую половину. Да и пока даже не у них самих, а поблизости у подножья холма, за которым собственно начиналась территория, заваленная огромными валунами, это и преддверье местной цитадели мрака. Кстати, предусмотрительный тёмный властелин или же тот, кто занимался у него военными делами, разместил близ этого холма наблюдательный пост и даже очень неплохо его замаскировал. Ему бы ещё подчинённых потолковать, тех, которые знают о том, что в Дозоре не дело в полный голос обсуждать сегодняшнее утреннее происшествие, совсем бы хорошо было. Ему хорошо, не нам. Успели бы эти молодцы пульнуть сигнальную ракету в воздух и хана нашим планам. Ну, не то чтобы полные, но тем не менее пришлось бы на ходу перестраиваться, а это всегда очень раздражает, если честно. А так всё получилось замечательно. ДжБ и Тор, которые здорово опередили нас и оказались тут первые, обнаружили двух болтунов и, разумеется, прирезали их. И когда мы наконец добрались сюда с толпой селян, боевой задор которых угасал по мере их приближения к месту совершения подвига, и, соответственно, снижал их скорость передвижения, с гордостью продемонстрировали нам довольно уютную замаскированную конурку-ракетницу и два неплохих автомата, внешне чем-то похожих на Хеклер и Кох, продукцию которого так уважал Жека. Они были всяко лучше, чем та дребедень, которую мы взяли в качестве трофеев с утра. Бубука, который, кстати, с нами не пошел, оставшись в поселке, в очередной раз оказался молодцом». Он очень точно описал местность близко миноломни, не забыв даже самые мелкие детали. Это я понял сразу же, как только забрался на холм, залёг в высокой траве и поднёс бинокль к глазам. Всё так. Этот холм чем-то похож на пробку, закрывающую прямой проход к цели нашего похода. Вон дорога, петляющая вокруг валунов, за которыми будут прятаться наши помощники. Вон несколько огромных каменных глыб, оставшихся от взрыва прохода. А вон там те самые скалы, которые, как считает местный повелитель мрака, надежно защищают его от прямых атак с флангов. И зря считает. Точнее, скалы, скорее всего, и правда непреодолимы, по крайней мере, без соответствующего снаряжения. Но вот те уступы, что перед ними отлично подходят для нашей цели – «Теперь главное, чтобы не подвели поселенцы, как следует шугану в противника». И противник тоже не подкачал, сделав то, что мы от него ждем. «Черт, в который раз за сегодня я жалею, что у нас мало людей. С двух бы сторон посадить бойцов, чтобы, значит, перекрестным огнем. А чего теперь? Нет людей, и взять их неоткуда». «Значит так», — сообщил я напряженным «да нельзя людям». которые тискали оружие, как выпускник-одноклассницу. Люди, которые никогда не воевали, всегда свято верят в то, что оружие, если его не выпускать из рук, непременно поможет им уцелеть в любой заварухе, даже если не уметь им пользоваться. Быстро добираемся до валунов, постреливаем и кричим во все горло. Что кричать, помните? Сначала оскорбляем их по полной силе, Живо ответила Джорджа стрельнув глазками в мою сторону. Чем гнуснее, тем лучше, чтобы они разозлились. А после отдельной команды начинаем имитировать движение и даём им понять, что мы пришли всерьёз и надолго, причём ближе к ночи собираемся пустить в ход взрывчатку и огонь. Дескать, мы убедились, что их осталось всего ничего, и теперь они нас боятся, а потом решили их добить. Слушайте Евгения. Вон на ближайший час-полтора, ваш главный командир велел я, показав рукой на своего старого друга. Никакой самодеятельности, ясно? И особо не высовываемся. Если мелькаем, то аккуратно за камнями. У них и снайпер может оказаться. Умеешь ты ободрить народ, похвалил меня Жекка. Найти нужные слова. Всё воинство, пошли и помним, стрелять начинаем не раньше, чем займём позиции. Орать тоже. Сначала с холма за камни, а уж потом всё остальное. Вообще, конечно, эти камни на подходах бред несусветный. Кому надо создавать себе такую проблему, влекущую неприятности в случае осады, вроде тех, что возникнут у тёмного властелина через несколько минут? Ответ есть создателем ковчега. Это меня тоже бубука просветил. Данные валуны неуничтожимы. Их нельзя убрать, передвинуть, закопать, подорвать, с ними вообще ничего сделать невозможно. Они тут были и походу будут дальше. Подозреваю, что это некое подобие игрового баланса. Мол, у тебя крепость, у осаждающих шанс на то, чтобы её взять. Всё честно, всем всего поровну отсыпали. Если это на самом деле так, я уважаю тех парней, что писали Ковчег. и буду их уважать ровно до той минуты, когда не дай бог сам окажусь в осаде, и моим врагам подбросят некий бонус, который может изменить соотношение сил не в мою сторону. Не знаю. Из той же серии были утёсы, в которых мы разместились под шум и стрельбу наших союзников и гвалт наших противников, или нет? Но лучшие позиции я даже представить себе не мог. Со стен нас не видно, дорога как на ладони, каменоломня тоже благодать. Теперь бы ещё всё сработало как надо, и дело в шляпе. Так, саратники, особо не вертимся. Очень спокойно, настолько, что у меня внутри всё заныло, сообщил вдруг Голд. Кто где находится, тот там и остаётся, без движения. Нет, ну какие мы всё же везучие. Судьба нам ворожит не иначе. Ты о чём? спокойно спросил я у него. А? Да тут э, всё заминировано, сват, весело, почти залихватски сообщил мне советник. И очень грамотно. Как сразу не подорвались, не понимаю. Причём хитрые какие эти ребята. Я же чего-то такого ждал, по сторонам глядел, но нет, всё чисто. Они вон чего устроили. Не на потенциальных позициях расставили гранаты-ловушки, а по краям, куда сразу никто не полезет. Но потом непременно с улицы, а там уж и остальное сдетонирует, никуда не денется. Голову на отсечение даю, тут везде взрывчатка, но то мои мысли. А что на самом деле без понятия. Сейчас поглядим. Что могу сказать? Ободрил Главное, вовремя это всё случилось. Рации нет, а там уже вступил в перестрелку Жека, который всегда всё делает тогда, когда нужно. А мы тут как соленые столбы без движения стоим. И осознаём, что наши планы могут накрыться медным тазом.